Он. Дима медленно едет по тому, что, видимо, было главной улицей этого городка. Я вижу женщину, подметающую крыльцо своего дома. То есть я предполагаю, что это был именно её дом, и что прежде это было крыльцом. На самом деле, она заметает мелкие камешки в совок для мусора, и с него высыпает их в мусорный ящик. За её спиной нет ничего. груда обломков и доходящие только до пояса остатки кирпичных стен, в которых угадывается дверной проём. Возможно, этот дом был разрушен недавно, его уничтожили бомбы или снаряды союзников, а возможно, его разрушили немцы, и это было уже давно. Ведь иностранные войска сходили на территорию Польши дважды. Да и Польша ли это? Границы всё время сдвигаются. Я впервые отъехала так далеко от госпиталя. Там из окна нашей палаты был виден только наполовину заколоченный досками шляпный магазин, в витрине которого не было шляп. «Как вы думаете, что мы купим, когда окрепнем?» — спросила как-то раз женщина, которую мы называли Биссель. «Думаю, мы не купим ничего», — ответила я. «Ведь сейчас ничего не продается». «Польский». на котором изясняется Дима довольно примитивен и он помогает себе жестами Хочешь есть? спрашивает он, когда булыжная мостовая сменяется грунтовкой. Под сиденьем есть леденцы. Нет, спасибо. Всё равно посмотри, с гордостью говорит он. Это сюрприз. Я послушно шарю под сиденьем и нахожу пакет леденцов. А рядом что-то прямоугольное и гладкое. Модный журнал. Похоже, американский. Вот картинка, на которой изображена женщина в шикарной красной шляпке. Когда Дима в первый раз навестил меня в госпитале после того, как я пришла в себя, то спросил: "Не надо ли мне что-то принести?" И я ответила: "Губную помаду". По нему было заметно, ему понравилось. Что за паршивившая, вконец истощённая девушка хочет выглядеть красивой. Я не сказала ему, что мне просто хочется унять боль в потрескавшихся губах. Вряд ли он мог знать, как по-польски будет пчелиный воск или вазелин. Но, возможно, подумала я, он знает слова губная помада. Удобно? спрашивает он. Да. Одеяло Он кивком показывает на заднее сиденье. Мне не холодно. Но тебе и холодно каждый день. Он хмурится. Он был так доволен собой и тем, что подумало бы одеяло, и теперь огорчился из-за того, что оно мне не нужно. Я поворачиваюсь, беру одеяло с заднего сиденья и накрываю им плечи. Дима одобрительно улыбается. Спасибо, говорю я. Ты очень добрый. Важный день, замечает он. Мы скоро приедем. Машина быстрая, а пока отдохни. Я прислоняюсь боком к двери машины, но не закрываю глаза. Дорога усеяна всяким хламом: разбитые колёса от повозок, брошенные хомуты, прохудившиеся бидоны для молока. Каждый из этих предметов, думаю я, некогда принадлежал какой-то семье, которую остановили или схватили, или же люди просто слишком устали чтобы нести поклажу. Сначала они избавлялись от всяких пустяков, таких как музыкальные шкатулки или шёлковые шали, а затем и от всех остальных пожитков, ненужных для того, чтобы просто-напросто остаться в живых. А поскольку выживать можно не имея почти ничего, они бросали всё. Разбитые колёса от повозок, брошенные хомуты, Прохудившиеся бедоны для молока. Каждый из этих предметов некогда принадлежал какой-то семье, которую остановили или прекрати, говорю я себе, пытаясь разорвать круг. Прекрати. Теперь это случается со мной сплошь и рядом. Мой мозг спотыкается или повторяет одно и то же, как заевшая патефонная пластинка. Он не даёт мне думать об одних вещах, а о других не перестаёт думать опять и опять. Иногда с ним бывает всё в порядке, он выздоравливает, но в других случаях пусковым механизмом становятся какие-то вещи, которые я не могу предсказать. Это что-то вроде гололёда. Никогда не знаешь, где он есть, а где его нет. Я смотрю на противоположную сторону дороги и на холмистые сельскохозяйственные угодья. пытаясь заставить себя подумать о чем-то другом. Хлама там не видно. Впереди простирается вспаханная земля, бурая и рыхлая, и на нее мне тоже тяжело смотреть. Иногда дело было не в том, что семья уставала, а в том, что людей просто расстреливали на месте. Иногда целые деревни превращались в братские могилы. Я зажмуриваю глаза. Все кончено. Кончено. Кончено. Когда-то мне нравился запах земли. Когда на каникулы мы ездили в деревню, я с Абиком палками чертила на земле буквы. Я учила его алфавиту. А, Абик. В чём же дело? Может быть, сейчас я чувствую что-то лежащее под этой вспаханной землёй, что-то зловонное и ужасное. Б. Баба Роза. «Может, остановимся, чтобы пообедать?» предлагает Дима, и при звуке его голоса, прервавшем мои мысли, я чувствую облегчение. «Ты не против, если мы просто поедем дальше? Мне хочется поскорее доехать до Абика, если, конечно, ты не хочешь сделать остановку», поспешно добавляю я. «Мы с Димой впервые так надолго остаемся вместе», Сегодня он вывел меня с территории госпиталя. Но если ему это и кажется странным, он не подаёт виду. Нет, мы можем ехать дальше. Я хочу довести тебя до дома. Хочешь чего-нибудь ещё? Воды или подвигать ноги? Размять ноги. Поправляю его я. Размять? Да, надо говорить так. Это идиома, то есть такое выражение. Тебе нужно размять ноги. Он доволен, что выучил новое выражение, протянув руку, он хлопает меня по коленке. Тебе повезло. Говорили мне другие девушки ничегошницы. Будь с ним ласковой. Не знаю, случайно ли Диму перевели в сосновец. Возможно, он сам попросил о переводе туда. Мне не хотелось спрашивать его об этом. Я считала, что лучше не вносить ясность в наши отношения. Нет. Я Мы не могли бы просто ехать дальше, спрашиваю я. Для меня это было бы лучше всего. Может быть, ты мог бы рассказать мне какую-то историю, или я могу попробовать отдохнуть? В его глазах сразу же отражается участие. Да, тебе надо отдохнуть. Отдыхай. А я отвезу нас домой. Я вовсе не собиралась закрывать глаза. Я искала тишины и покоя, а не сна. Но, видимо, они закрылись сами, потому что внезапно я чувствую, что машина резко останавливается. «Зофия!» Дима осторожно трясет меня за плечо. Мои глаза открываются, и я осматриваюсь по сторонам. Местность Талия была ровной. Солнце уже находится в середине неба. Выходит... Прошло несколько часов. Дима широко улыбается, показывая на что-то, находящееся за ветровым стеклом. Поначалу я не понимаю, на что мне нужно смотреть, а когда до меня доходит, не верю своим глазам. Деревянная табличка с аккуратно выведенными буквами. Как? Уже, задохнувшись, выговариваю я. Я же тебе говорил, это хорошая машина, быстрая. Сосновец гласит надпись на табличке когда немцы явились в сосновец они дали ему немецкое имя но я имела в виду отнюдь не скорость машины не то что она быстрая неужели мы тут неужели я уже тома куда легче было воображать что зло творилось не здесь а где-то далеко на другом континенте но беркинау Первый лагерь смерти, в который мы попали, расположен всего в двадцати пяти километрах от моего города. — Это здесь, да? — спрашивает Дима. Он остановил свой джип и глядит на меня с удивлением. Моя реакция отличается от той, которую он ожидал. — Да, здесь. — Скажи мне, куда ехать теперь? Я сглатываю, смотрю по сторонам. «Домой?» «К Абику?» «В какую сторону?» Мы стоим неподалеку от окраины Сосновца. Вокруг разбросаны маленькие крестьянские хозяйства, маленькие участки земли. Когда мы подъедем ближе к центру, дома будут стоять чаще, и среди них будут многоквартирные, в три или четыре этажа. Вдалеке я вижу заводской район. Если бы мы сейчас были ближе к нему... Я смогла бы различить сажу, выбрасываемую из труб заводов. Она висит в воздухе над трамвайными проводами. Широкие мощённые площади. Электрические фонари на улицах, закусочные, в которых обедают рабочие, торопясь наесться в свой обеденный перерыв. Зофья, я собираюсь с мыслями. Есть два адреса, которые я могла бы назвать Диме. Первый находится в районе, называемом Шродула. На окраине города, в еврейском гетто, в которое мою семью загнали, когда мне было 13 лет. Груды мусора на улицах, разрушающиеся стены, пустыри. Нам шестерым приходилось ютиться в одной комнате. Второй адрес это мой настоящий дом, который принадлежал бабе Розе. Там выросла моя мать, а когда она вышла замуж за моего отца, туда переехал и он. Этот дом находится ближе к центру. Поверни направо, говорю я. К нашему настоящему дому. Я планировала встретиться с Абиком именно там. Так я ему и сказала. Повтори адрес, Абик. Помнишь, растущие там берёзы? А что, если он уже давно ждёт меня там, ждёт один оденёшиник? Я старалась выздороветь быстрее, Абик. «Правда, старалась». Дима поворачивает, и гравийная дорога сменяется мощеной. Мы проезжаем мимо мужчин в простой рабочей одежде. Затем их сменяют мужчины в костюмах и шляпах. Дима приветственно поднимает руку, и один прохожий осторожно машет в ответ, но остальные словно не замечают нас вообще. «Что это?» – спрашивает Дима, показывая на ветровое стекло – на виднеющуюся среди зданий зелень. Это Селецкий парк. Иногда мы приезжали сюда на школьные экскурсии. А-а-а! Несколько минут спустя он показывает рукой на что-то еще. А что вон это? Дима так радуется, осматривая город. Будто он и сам здесь на экскурсию со всей школой. Будто мы вместе приехали сюда на каникулы. В госпитале нас готовили к этому, говорили, что по возвращении домой у нас могут возникнуть странные чувства, но такого я не ожидала. Внутри у меня все сжалось, во рту металлический привкус. «Это замок?» Дима показывает на самое нарядное из виденных нами зданий. «Это вокзал. Раньше по выходным там открывался рынок. Мы называем Сосновец...» Я замолкаю... потому что даже это воспоминание, не имеющее никакого отношения к делу, вызывает у меня душевную боль. Мы называем его сковородкой. Мой прекрасный безобразный город, Сосновцы не похож на красивые города вроде Кракова, в который мама возила меня на праздничные обеды, когда наступал мой день рождения. В Сосновцах промышленные магнаты строили свои заводы. Здесь выпали, выплавляли чугун, Варили сталь, изготавливали канаты и краски. Улицы в городе широкие, здания функциональные, в воздухе полно дыма. Главное здесь — польза, а не шарм. Кто может любить город, который прозвали сковородкой? Моя семья любила его. Мы и не подозревали, что наша любовь к городу настолько безответна. Я знаю... что многие в Польше оказывали сопротивление немецким войскам армия Краева национальные вооружённые силы еврейский воинский союз все они боролись против оккупантов я знаю я услышала об этом позже что в Варшаве было восстание что город более 60 дней воевал против нацистов поэтому-то Варшавы можно сказать больше и нет немцы покарали город стерев его с лица земли Но мне также известно, что когда немцы вошли в Сосновец, многие жители города уже отлично выучили нацистское приветствие. Окружающий пейзаж становится более знакомым, теперь всё вокруг напоминает мне о моей семье. Мы проезжая мимо библиотеки, во всяком случае, раньше в этом здании была именно она. А вот рынок, на котором мы покупали провизию в ту неделю, когда произошло вторжение, Было самое начало сентября, и наши буфеты и кладовые стояли пусты, поскольку мы только что вернулись из отпуска и из каникул. В магазине основные продовольственные товары, такие как хлеб, были уже раскуплены, и оставались только деликатесы. Например, блины, чтобы делать блинчики с мясом, стеклянные банки с вареньем из ревёна, стоящие рядами за спиной растерянного хозяина магазина. Мы купим всё. Тихо сказала мама. И в первые 2 недели немецкой оккупации мы питались так, словно у нас был праздник. Джип объезжает вокруг здания из красного кирпича с арками, украшенными по краям изъясняком. Я не дожидаюсь очередного вопроса Димы. Это дворец Дителя, говорю я. Генрих Дитель первым стал строить в Сосновце текстильные фабрики. Когда я произношу слова Дворец Дителя, моё сердце начинает биться чаще и пересыхает во рту. Означает, скоро мы подъедем к моему дому. Именно по этой дороге ходил мой отец, когда направлялся на свою фабрику. Я всматриваю в Дворец Дителя и вижу, что на его воротах вывешен не флаг семьи Дитель. На них развевается красное знамя с жёлтым серпом и молотом и пятиконечной звездой. Наверное, тебе надо сюда, Дима. Я показываю на советский флаг. Его лицо светлеет. Да, я остановлюсь здесь, а потом отвезу тебя к твоему дому, хорошо? Меня охватывает паника, сердце колотится ещё быстрее. Нет. Сначала мне нужно добраться до моего дома. У него вытягивается лицо. Это займёт всего несколько минут. Я подавляю раздражение и уже берусь за ручку двери. И до моего дома всего несколько минут. Но «Ну, Зофи, кажется, моя невесть откуда взявшаяся храбрость ошалемила его, она ошалемляет и меня саму. Тебе надо идти туда. Я уверена, что ты хочешь доложить о своём прибытии старшему офицеру. А мой брат, возможно, уже дома, и я не могу ждать. И не хочу встречаться с ним на глазах у других. Ты будешь беречь себя, пока меня не будет, неохотно спрашивает он. Я могу записать адрес, и ты сможешь приехать ко мне, когда закончишь свои дела. В конце концов, я уговариваю его: я не лгала. До моего дома и вправду всего несколько кварталов, а если срезать путь по проулкам, идти придётся и того меньше. И именно это мои ноги делают сами. Я бегу, бегу по камням, и моя нога, на которой ампутированы пальцы, болит. Я не могу бегать. Я уже несколько лет слишком слаба для этого, однако я всё-таки бегу, и моё сердце разрывается в груди. И вот я уже почти на месте. На белой табличке написано название улицы Марьиядская. Это короткая улица, В основном состоящее из многоквартирных домов, на штом стоит на её середине, он четырёхэтажный и выстроен из разоватого песчаника. Я тысячу раз репетировала этот момент. Что я сделаю, если на месте окажется наш старый швейцар? Что я буду делать, если там другой швейцар, который не знает меня? Но входа никого нет. Никто не останавливает меня и мешает войти. и я толкаю дубовую входную дверь. В вестибюле все тот же мраморный пол, даже мерцающая лампочка. Я дома. Возле ряда почтовых ящиков я останавливаюсь. Засунув руку в наш ящик, я нащупываю латунный ключ. Он приклеен скотчем там, где никто бы его не нащупал, если бы не знал, где искать. Тяжёлый фигурный ключ падает в мою ладонь, а скотч рассыпается, превратившись в бурые хлопья. Может быть, Абик уже дома и ждёт меня? Моё сердце трепещет, полное надежды, пока я бегу по лестнице вверх. Огонь в печи, чистое бельё на кроватях. Едва я дотрагиваюсь до дверной ручки, как дверь открывается.